Татьяна Устинова. Игра в дурака. Сане, племяннице, было 4 года, когда мы с Женькой, два великовозрастных идиота, научили ее играть в дурака. Было лето, и какое-то совершенно особенно прекрасное. Оно было жаркое, просторное и тянулось очень долго, а не проскочило за одну минуту. Наш младший сын Тимофей полгода как родился, и все эти полгода он вел себя довольно прилично, и мама согласилась с ним побыть, пока мы со старшими детьми сгоняем в Питер на каникулы. У нас редко случаются каникулы. Решительно не каждый год. А тут все совпало. Мы поехали в Питер на машине Нива, в которой сзади не открываются окна. Так она устроена. И дверей тоже всего две. Нам так нравилась наша Нива. И она была совершенно новой. Мы ее купили в марте, кажется. А в Питер поехали в июле. Мы решили, что поедем с ночевкой, чтобы не слишком спешить и чтобы как следует насладиться путешествием. Ночевали мы в Великом Новгороде. Там была такая гостиница «Садко», очень даже приличная, и мы успели сбегать к памятнику Тысячелетию России, рассмотреть на постаменте фигурки, обходя по кругу с путеводителем, и еще даже искупаться в Волхове и поужинать в кафе. Вот как. В Питере нам было прекрасно, Ах, как прекрасно нам там было, несмотря на жару. Такая жара на Балтике случается, наверное, раз в 50 лет. Мы старательно, с высунутыми от старательности и жары языками, обходили достопримечательности. Выстаивали очереди в музее, а если вдруг не было очереди, ликовали и старались провести в таком музее как можно больше времени. Мы объездили все пригороды, фотографировали Саню и Мишку на фоне Самсона, раздирающего пасть льва, рядом с растральными колоннами и на Трубецком бастионе, откуда открывается такой праздничный имперский вид на него и Исаакиевский собор на той стороне. Наши дети, надо сказать, решительно не протестовали против очередей и музеев, иногда только немного скулили от усталости. И еще Саня каталась на всех лошадках, которые предлагали катание. Увести Саню от лошадки не представлялось возможным. Саня не шла. У нас было не слишком много денег, и мы специально экономили, чтобы охватить всех встреченных нами на пути лошадок. Иногда, завидев их издали, мы предпринимали маневры, чтобы Саню отвлечь, и несколько раз нам этот номер удался. По вечерам мы возвращались в гостиницу, совершенно изнемогшие от усталости, жары и впечатлений, обливали детей прохладной водой из душа, они стонали от наслаждения и усаживались на кровать играть в дурака. Сане было 4 года, и мы ее научили. То есть, разумеется, за нее играл Женька, и поэтому она постоянно выигрывала. Она выигрывала всякий раз, когда мы принимались играть. Поначалу мы с Мишкой всегда бывали великодушны. Потом ее триумфы начинали нас раздражать. Потом мы оба принимались сердиться всерьёз. Потом завывать. А Саня хохотала от счастья, валялась и дрыгала ногами. Нет, мы понимали, что соперничать с Женькой, закаленным Фистеховской общагой и поездками на картошку, нам не под силу. Но позвольте, хоть пару раз-то нужно нам дать выиграть, но нет. Выигрывала все время только Саня. И каждый раз мы с Мишкой клялись, что больше никогда и ни за что на свете не станем играть в дурака. А вечером все повторялось. Мы вернулись в Москву, и Саня рассказала бабушке, сколь прекрасно провела время в Питере и, конечно же, как ударно играла в дурака. Мама пришла в ужас. Мама — интеллигентный человек, и с ее точки зрения невозможно придумать более идиотского занятия, чем этот самый дурак. Как нам с Женькой тогда попало, знали бы вы? И с тех пор это одно из самых любимых воспоминаний, как наша четырёхлетняя Саня делала загадочную мордаху и говорила Семерочка!